Глава восемнадцатая. В деревне Чинабра, в приходе Сингриали в тайном зале трибунала в среду, в седьмой день октября месяца, в праздник Святого Нерло, который принес свет веры бесчисленным городам и весем, шесть часов утра доктора Бонданата де Санчелесте в присутствии инквизитора Унги Деварана приказал привести из тайной тюрьмы женщину Лавеки, что и было сделано, и она предстала перед судом. Приведенная по-прежнему проявляла жестокосердие и, несмотря на увещевание, отпиралась от всех приписываемых ей вин. Когда же ей вновь пригрозили мучениями, она упала на колени и со стенанием просила оставить ее в покое. Поскольку же она по-прежнему не желала говорить, ее выдали мастеру манка на пытку водой. Через два часа была поднята и приведена в чувство. Очень слаба. Признаюсь, я счастлива, что мы вновь медленно приближаемся в нашей истории к месту моего рождения, что является одновременно и местом смерти вашего собрата Рикельма. Но сначала повторю, что ни одна конкретная причина, призыв или весть не заманили меня обратно в Интестине, после того, как мне пришлось покинуть хижину Дровосека из-за жестокости и жадности солдат-герцога. Отправляясь в путь, я не знала о смерти графа Дезидерио, не знала также, что мужчина, называющий себя моим братом Вероны, До сих пор Полисий, таившийся в горных гротах, начал объезжать поселение пастухов и четыре деревни, относящиеся к Интестине, и объявил себя законным наследником графа. Я не могла догадываться, что он показывает местным жителям кольцо, украшенное его гербом, которое граф якобы передал ему на смертном одре со своим благословением. Добавлю также по собственной воле, что, по моему разумению, нет смысла задумываться над правдивостью слов Вероны. Ибо несчастные простолюдины, поверившие ему, не способны отличить благородного камня от блестящей безделушки, которую, как вы, несомненно, согласитесь со мной, можно без особых хлопот приобрести на любой ярмарке и украсить произвольно выбранным знаком. И да, мне известно, что герцог запретил подобные подделки под угрозой строжайших наказаний, и каждому каменщику, что выбьет чужой герб на камне или ювелиру, что отольет его в серебре, золоте, Или на благородном камне будут отрублены обе руки, после чего он будет выдан на мучение и повешен, как обыкновенный злодей. Что ж, любезный сеньор, ювелиры не менее иных людей подвержены мздоимству, и звон монет уверенно заглушает в них угрызение совести и страх перед казнью. Любой из них мог искусно изготовить кольцо и незаконно украсить его гербом графа Дезидерио, как это случилось с теми безделушками, что якобы выгребли из-за моей лачуги. Но поверьте, я никогда не видела их воочию, пока мне не предъявили их в стенах всего трибунала в доказательство моей вины. А вернее, вины моей матери, которая якобы получила их некогда от графского сына и вместе со склонностью к пороку передала мне в качестве приданного. Я утверждаю, что предположение, будто я владею драгоценностями графа Дезидерио, невероятная ложь и еще большее бесчестие, как и иные выдвинутые против меня обвинения. Посудите сами, разве я жила бы в нищете, если бы у меня на руках было такое сокровище? Вы же видели мой дом. Своими руками я построила его на склоне Сиполькра из глины и досок, собранных по заброшенным дворам, потому что, вернувшись в Интестине, я узнала, что многие мои соседи сбежали из деревни к бунтовщикам, что скрываются в гротах Ла Вольпе или иных дальних краях, а так как в замке уже не было прежних охранников, наместник не мог остановить беглецов. Я полагаю, что беглецы из деревни Киноварь и других поселений просветленных доставят немало огорчений его сиятельству герцогу, потому что вынесли отсюда не только зерны ереси, которую, такие как вы, умеют ловко выпалывать и выкорчевывать, но и знания о секретах вермилиона И, возможно, кто-то даже припрятал в полах свои одежды и частицы руды. Ибо кто же будет посреди всей этой суматохи перетряхивать их кафтаны и узелки? И верно, по сей причине изобрел в наши края рекельма, не ради спасения жалких душонок, а чтобы псиным чутьем вынихивать следы, слушать бабские сплетни при замешивании хлеба, Неловко подмечать, где находится пристанище беглых вермиллиан, и кто помогает бунтовщикам с лавольпе, чей муж стирает до крови пальцы, скрывая рдяный след запретной руды, и чья жена чертит на свежей буханке знак света. Хотя будьте уверены, что есть здесь более тяжкие грехи, громче вопиющие о наказании. Поскольку вы непрестанно спрашиваете меня об этом, я вновь и вновь ответствую, что вернулась в деревню под названием Киноварь. Не сговаривалась с бунтовщиками, и о восстании Вероны я тоже не имела возможности слышать раньше. Южные земли роскошествуют в своем достатке и предпочитают не обращать свои взгляды в горы, где, по их мнению, живут люди, грубые в словах и поступках, поедающие затхлый овечий сыр, терпкие оливки и хлеб из непросеянной муки. Там не услышишь разговоры ни о смерти графа Дезидерио, ни о последовавших за ней несчастьях. «Да, признаюсь». В своих странствиях я встречала на тракте отряда солдат, но я не прислушивалась к их болтовне и не знала, что они направляются на север, потому что герцог решил выгнать из замка госпожу Аделину, дочь графа Дезидерио, которая уже потеряла надежду на то, что взрастит и воспитает наследника. Только вернувшись в Киноварь, я узнала, что вместо нее там поселился наместник Липидиспина, избранный из числа графов с юга и незнакомый с местными обычаями. Я ответствую, что да, до меня доходили слухи, что многие из наших господ и свободных крестьян стали проявлять недовольство сим беззаконием, и я верю, что скоро они начнут бунтовать открыто, так же, как когда-то они восстали против армии короля Ефраима, не снискав, впрочем, при этом никаких наград и почестей, ибо так обычно и бывает с добродетелью, ведь герцог не сделал ничего, чтобы отблагодарить их за верность». Но чтобы это понять, вам следует вспомнить, что после нападения короля Ифраима страна распалась, как половинки грецкого ореха. А потому теперь люди смотрят друг на друга враждебно, истискивая зубы. Горы держат зло на равнины за недостойную мужей слабость и предательства, Долины же упрекают вершины в простачестве, высокомерии и бесплодной ярости. Наш досточтимый герцог выседает на вершине всего этого, как на кипящем котле прижимая своей задницей крышку, и не смеет взглянуть, что там внутри бурлит и кипит. «Но здесь, милостивый сеньор, я не буду поучать вас, а сами вы не желаете слушать моих советов. Скажу вам только, что несправедливость затронула всех, и великих, и малых. Последние сеньор проливают кровь так же, как и первые, только привыкли они таить свои обиды и стыд прикрывать молчанием. Поэтому не ждите, что я буду здесь проливать слезы над судьбой». Госпожа Аделины, дочери графа Дезидерио, которую лишили наследства и, как говорят, держат под стражей в каком-то южном монастыре. Тем не менее, она не страдает от недостатка пищи или вина, что приносит сладкое забвение. У есть крыша над головой и стены вокруг, защищающие ее от бесчестия и людских насмешек, становящихся участью иных старых женщин, если они не разродились потомством, пока многие другие зачали в знак милости, а затем в смради, крови и боли выпустили детей на свет». Но даже самые счастливые из матерей теперь вынуждены собственноручно собирать с полей урожай, выводить скот на пастбище, пахать и разбрасывать навоз, потому что дети, опоры их старости, были отняты у них или изгнаны из интестини такими, как вы. Заметьте, что я вернулась совершенно не в ту деревню, из которой много лет назад я сбежала, спасаясь от казни за убийство Адарика, так как со времени моей юности все наши дела неумолимо ухудшаются, словно сеньор-герцог и патриарх, Вместе со своими графами, и епископами и чиновниками сговорились, чтобы отнять у нас эту капельку света, которой, вопреки всем невзгодам, мы все еще умеем радоваться. И делают это без передышки, день за днем стравливая нас друг с другом. Ведь даже гнев этой бедной распутницы Мафальды возник не без причины. Более ничего по причине чрезмерной слабости она сказать не смогла. По прочтении ей признания она подтвердила, что оно истинно сделана добровольно и без злого умысла против кого-либо. Перевязана и отведена в тайную тюрьму. Поскольку же сама она остается неграмотной, доктор Абандоната Ди Санчелеста, епископ трибунала, поставил подпись вместо нее собственной рукой. Засвидетельствована доктором Абандоната Ди епископом всего трибунала.